Глава двадцать Правда. Даша все бежала и бежала. Она не могла остановиться ни на минуту, потому что знала, что тогда с ней случится. Прямо над ее головой прогремел гром. Она как раз пробиралась сквозь колючие кустарники. Их цепкие ветки царапали ее руки и разрывали в клочья дорогое платье. Наконец она добралась до знакомой тропинки, ведущей к пляжу. Молния яркой дугой прорезала черное небо и на миг осветила горизонт. Вдалеке Даша увидела плетёный подвесной мост и бросилась к нему. Пошел дождь. Дождь постепенно перерос в сильный ливень. Ноги скользили, и идти по деревянным перекладинам с каждым шагом становилось все сложнее. С огромным трудом Даша преодолела препятствие и вышла к высокой смотровой башне. Она стремительно взлетела по ступеням почти до самого верха и забилась в самый темный угол. Куда только не спрячешься, когда сильно напуган. Даша поджала к груди колени и закрыла лицо руками, и плакала. И никак не могла остановиться. Слезы душили, обида заглушила голос разума. Первобытный страх неизбежности происходящего охватил ее истощенное сознание. Беспощадный ветер поднимал ее мокрые тяжелые волосы и бросал в глаза. Холодный дождь хлестал в спину. Море внизу волновалось и билось о берег, предвещая скорую беду. Внизу послышался тихий треск. Даша затихла, медленно подняла голову и прислушалась. Кто-то очень осторожно поднимался. Она встала на ноги и прижалась спиной к деревянной колонне, стараясь слиться с ее толстой тенью. На лестнице показался силуэт человека. В тьме, окружающей Дашу повсюду, она не могла разглядеть, кто это был, пока человек не подошел совсем близко. «Не бойся меня». Даня вытянул одну руку вперед, а другую прижал к груди. Даша не издала ни звука. Она попятилась вдоль деревянных столбиков ограждения, тщательно перебирая руками за спиной перила. Не бойся! Его голос звучал успокаивающе мягко и гипнотически. Я не причиню тебе вреда! Уверил он девушку и продолжил медленно приближаться к ней маленькими шажками. Даша предприняла отчаянную попытку спасения и кинулась к лестнице. Но вампир оказался быстрее. Он опередил ее и заключил в свои железные объятия. Девушка крутилась и брыкалась на месте, но его хватка не ослабевала, а только становилась крепче. Успокойся, успокойся, чш, я не причиню тебе вреда, обещаю, уверял он, внимательно всматриваясь в заплаканное лицо девушки. Даша закрыла глаза и приготовилась к худшему. «Открой глаза! Взгляни на меня!» Даша отрицательно покачала головой. Тогда он прижал ее к своей груди. «Ты меня убьешь?» — прошептала она, уткнувшись носом в его влажную то ли от слез, то ли от проливного дождя рубашку. «Нет!» — Даня погладил ее по голове. «Как ты могла такое подумать?» Девушка всхлипнула носом и разрыдалась с новой силой. Холодные и струи дождя окутывали их сцепленные фигуры с головы до ног. Даша уже не вырывалась. Даня нежно обнимал ее за талию и ласково поглаживал по спине. В конце концов Даша открыла глаза. Как она сейчас хотела, чтобы все это было не по-настоящему. Она страстно желала очнуться от страшного надоедливого сна, но ничего не получалось. Они все так же стояли здесь, вместе, на этой высокой площадке, совершенно одни. Все тот же дождь, тоже неспокойное море. Даша задрожала то ли от холода, то ли от переживаний из-за случившегося. Она сама не знала. Чувства смешались в один плотный нервный комок и давили, давили на нее всем своим тяжелым, несносным моральным весом. Она не понимала, что ей делать дальше и будет ли она в безопасности сейчас. «Твои глаза», — вымолвила она и осторожно заглянула в его темные, чернее ночи глаза. Они были красными. Ее голос задрожал, затряслись губы. Даня потер ее плечи, чтобы ей стало теплее, но дрожь не унималась. Тогда он снял с себя пиджак и набросил его на хрупкие плечи девушки. «Вот, возьми», — сказал он, аккуратно укутывая ее в плотную ткань. «Твое платье безнадежно порвалось». С вымученной улыбкой он обратил внимание девушки на подол ее платья. Девушка обреченно осела там, где стояла. Она прислонилась спиной к перилам и уставилась глазами в одну точку, маячившую где-то там, на темном морском горизонте. Даня аккуратно опустился и сел рядом. Он тихо выдохнул. «Я говорил сестре, что нужно рассказать тебе правду». Оправдывался он. «И ты думаешь, я бы меньше боялась или обижалась?» Даша снова всхлипнула носом. Даня пожал плечами. «Думаю, ты бы убежала с воплями. Вампиры, вампиры!» Его руки взметнулись в воздух, изображая пальцами зубастую пасть. Он тихонько засмеялся. Девушка набралась смелости и спросила. «Значит, вы все...» Даша будто проглотила собственный язык, не в силах выговорить это слово. «Вся твоя семья... Вы вампиры?» Дани грустно кивнул. «И вы убиваете людей?» «Многие, но не мы. Наша семья придерживается особой диеты». «Ах, да. Питаетесь животными? Кроликами? Если мне не изменяет память!» Криво улыбнулась она и недоверчиво прищурила глаза. Даня с взглянул на девушку, долго не отводя глубоких темных глаз от ее лица. «Нет, то был несчастный случай. Тем кроликам просто не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Видимо, так же, как и мне». Зло пошутила Даша. «Я бы ни за что тебя не убил!» Воскликнул Даня. «Это ты сейчас так говоришь. А тогда... Ну, я видела твои разъяренные глаза». Они замолчали. «Если бы меня не защитила, Настя, ты бы убил меня. Только ответь честно. Целый год я чувствовала себя неполноценной личностью с больным разыгравшимся воображением. А все оказалось правдой, «Твоя тень, твой жуткий образ преследовали меня повсюду все это долгое время, и как бы я ни старалась держаться подальше, все равно оказалась в твоих когтях». «У меня нет когтей, смотри», — игриво вставил он и показал ей свои кисти рук. Даша недовольно покосилась на молодого человека, что заставило его сделаться серьезным на некоторое время. «И что ты ответишь?» «Я забыл вопрос». Да, хитро улыбнулся, но улыбка его сразу погасла, как только он взглянул на хмурое лицо девушки. Он прижал колени ближе к груди и повесил на них руки. «Я не знаю, что сказать. Тогда я был очень зол на сестру, а ты попалась под руку. Его руки бестолково взвелись в воздух. Но я бы не убил тебя, не смог». Уверял он скорее самого себя. «Когда ты упала и отключилась, мы с ней еще долго дрались. Видимо, тогда она и сорвала с моей шеи цепочку». Он сжал в кулаке, повисший на ней камень. «Спасибо, что вернула его». «Я не возвращала. Ты у меня его украл», — обиделась Даша. «Да, но это моя вещь». «С этим не поспоришь», — усмехнулась она. И что же в этом бездарном украшении такого ценного? Она брезгливо указала пальцем на кулон. Даниил не выпускал из рук важный камушек. Это память. И он покрутил камень пальцами, всматриваясь во все его извилистые полосочки. О чем Даша недоумевала? О моем погибшем брате. О нашей родине, где мы больше были никому не нужны. О наших печалях и радостях о пережитой и всегда такой несвоевременной любви, о наших потерях, о том, кем мы были когда-то и кем стали. Тяжело вздохнул он, отпустил камень, и он с треском ударился о черную пуговицу на его рубашке. Ехидная усмешка стерлась с лица девушки. Прозмыслив, Даша осторожно поинтересовалась. «Ты...» «С такой страстью поведал мне о злоключениях своих предков, но теперь я и это понимаю. Ты рассказывал свою историю о себе и своих родителях. Даня не дал ей договорить, ты права. Спасибо, что понимаешь». В его глазах застыла неимоверная печаль, и Даша захотелась обнять Даню, хоть он и был вампиром. Но вместо этого она лишь слегка дотронулась до его руки нежно поглаживая ладонь своими маленькими пальчиками. «Если бы мы уехали раньше, то мой младший брат был бы сейчас жив. Если, конечно, такое существование можно назвать жизнью». Едко улыбнулся он и взглянул на девушку. Даня накрыл ее маленькую ручку своей большой рукой и теперь сам нежно поглаживал ее большим пальцем. Но как вы стали вампирами. Хотел бы сказать, что это было не больно. Уголки его губ слегка дрогнули в насмешливой улыбке. Мы подцепили эту заразу там, на плантациях. Он небрежно кивнул куда-то в сторону, минуя взглядом море-острова. Не знаю точно, что это было, какой то вирус. Я сразу свалился с жутким жаром. Я бредил, наверное, несколько суток, точно не знаю. Не могу сказать, не помню. Даня снова вздохнул. Мне некому было помочь, потому что эта зараза подкосила всю мою семью разом. Все мы думали, что не выживем, и уже попрощались друг с другом. Соседи нас заранее похоронили, отвратительно и безоговорочно высказываясь в наш адрес по поводу нашего критического самочувствия и неизбежного конца. Но вдруг мои глаза увидели свет нового дня, и я понял, что излечился. И все-таки что-то было не так. То же произошло и с Настей, и с нашими родителями. Сложнее всех пришлось маме. Даня нервно постукивал пальцами свободной руки по мокрой деревяшке. Пока мы поняли, что с нами произошло, кем мы стали, прошло какое-то время. Жажда крови становилась все более чудовищной. Люди начали шептаться за спиной. «Нам пришлось уехать». Даня с нечеловеческой силой сжал руку девушки. «Ой!» — воскликнула она. «Прости». Молодой человек быстро отпустил ее руку и продолжил рассказ. «Мы долго скитались, прятались в потаенных уголках диких островов, но там мы были у всех на виду, Как бы смешно это ни звучало. Среди людей гораздо проще затеряться, чем в каких-нибудь густых непроглядных джунглях. Даня легкомысленно пожал плечами. «Мы искали место, где могли бы жить и больше не прятаться. Мы хотели жить, именно жить, а не выживать, даже в таком нашем естестве. И мы нашли новый дом здесь, в Сингапуре». В этом крохотном государстве много приезжих, и никто ни на кого не обращает внимания. Сингапур для нас словно эликсир жизни, склонный к постоянной динамике. Он позволяет нам быть вечно молодыми, и больше нет нужды прятаться. Здесь сливается старое и новое, прошлое и настоящее. Мы полюбили это место. Но даже отсюда нам приходится периодически уезжать. Мы не любим пристального внимания. Так мы однажды вернулись на родину. Но наша с Настей ссора разлучила нас на некоторое время. Родители разозлились из-за моей чрезмерной импульсивности. Я никогда не гордился этой чертой своего характера. Он снова посмотрел на Дашу, но теперь с надеждой на понимание. Даша со смущением опустила глаза и поднесла их крепко сцепленные руки к своим губам. Хотя и было темно, но ее щеки заметно запылали. Даня прижался плечом к ее плечу. «Мне кажется, что сегодня не просто день рождения моей подруги, а нечто большее, что касается всей твоей семьи», — прошептала она. «Это точно», — грустно улыбнулся он. «Именно в начале августа у нас сложилась горькая традиция отмечать год за годом Новую жизнь. А сегодня юбилей. Нам исполнилось сто лет. «Какой ты старый!» Игриво выкрикнула Даша. «Да, сто лет одиночества. Но я знаю, что ты точно не был так уж одинок». Она лукаво прищурила глаза. «Это неправда». Он взмахнул рукой. «А как же Мэри? О ней я сейчас меньше всего хочу говорить» проворчал Даня. «А что стало с Романом, когда я убежала?» «Я хорошенько ему нападал», — довольно ответил Даня. «Теперь он не скоро здесь появится, если вообще решится хоть когда-нибудь вернуться». «Ты всегда со всеми дерешься?» — прищурила глаза Даша. «Да нет, только если это касается моих родных и любимых». «И много этих любимых было?» — с вызовом спросила она. Осталась только одна, теперь его щеки запылали. Даня смущенно опустил голову и сжал ее руку еще крепче, еще нежнее, еще настырнее.